Глава девятая Просыпаюсь от телефонного звонка. Привет. Улыбаюсь, увидев имя на экране. Мои дни начинались бы значительно приятнее, если бы нежный голос Анастасии чаще будил меня по утрам. Макс, привет, я не знаю, что делать. Тётя простудилась и не может сидеть с детьми. А новый сад я, конечно же, не успела найти. Приводи близнецов на работу, я тоже приду не один. Что-нибудь придумаем. — Ты придешь с Виолеттой? — догадывается. — Да, она на мне, пока Роза в больнице. — А что случилось? — Временно вышла из строя, — рассказываю о происшествии. — Я рада. В смысле, что увижу малышку. А Розу очень жаль, — поправляется Ташковская. — Виолетта скучает по тебе. Сказала мне по секрету. — Я тоже уже соскучилась по этой маленькой лисичке. — А по мне? — повисает пауза. «Даже через телефон чувствую, что Настин щеки щёки порозовели. Она ни за что не признается первой». «Может быть, раз такое дело, мы заедем за вами?» «Это будет уместно?» — с волнением спрашивает скромница. «Собирайтесь. Будем через час». «Зачем так рано?» «Не хочу, чтобы заразились от тети Клавы. Заодно вместе позавтракаем». «Хорошо». Слышу, как она хмыкает. Уверен, сейчас на ее лице тоже сияет улыбка. Виолетта тоже с радостью воспринимает новость о завтраке. Всей семьей! Да это же супер круто! Едем скорее! Мне не терпится рассказать маме про то, как пускала пузырики с балкона, и они капали на голову лысому дядьке, который постоянно курит под нашими окнами. Ты выходила на балкон одна? Сапит знает, что такие самостоятельные дела не поощряются. И когда успела? Ух, Виолет! Где тут ближайший куст с кусачьей травой? Впрочем, ребенок снова остается безнаказанным, потому что наша общая радость от встречи с Настей и близнецами гасит мою попытку стать строгим отцом. Я превращаюсь в мягкого и пушистого медведя, на котором висят двое маленьких медвежат — Миша и Паша. Кажется, они рады мне ничуть не меньше, чем Виолетта Настя. Дети настолько эмоционально выражают свою любовь, что у нас с Ташковской просто не выходит поздороваться тактильно. А я бы не прочь ее поцеловать. «Ты сегодня на новой машине?» Обращает внимание на темно синий спортивный автомобиль. Ожидаю восторженную реакцию, как от любой девушки. Такие тачки только у избранных. Но Ташковская вновь меня удивляет. «Может, лучше на такси?» «Это почему?» «Не уверена, что мы уберёмся», скептически осматривает машину. «Да и вообще, ехать на таком автомобиле с детьми безопасно?» Уберемся. Джип в мастерской, а водитель на служебный так быстро не собирается. Пришлось взять купе». Хмыкаю. Обидно, конечно, что не оценила, но и я, видимо, погорячился с выбором. Сзади едва умещаются три детских кресла. причем запихивать их приходится полулёжа, растянувшись с переднего сиденья. Все потому, что задние двери не открываются, их просто нет. Наконец, под смешки Насти и Виолетты, я заканчиваю попытки впихнуть невпихуемое. «Ты такой смешной, папочка!» «Лучше бы помогли!» Бубню. Но разве можно на них сердиться? К моменту, когда кресла наконец встают на свое место, с меня стекает сто потов, а времени на полноценный завтрак почти не остается. Придется нам заехать в автокафе и купить еду на вынос, а на обед отправимся в нормальный ресторан». «Хорошо», — улыбается Настя. «Снова бургеры?» — визжит Виолетта. «И как часто ты кормишь ее вредной едой?» — грозит пальцем строгая мать. «Всегда!» — честно заявляет ребенок. «Только в исключительных случаях!» — спешу заверить я, прыская в кулак. «Какие няни? Ничего не знаю!» — на месте Веры сидит Ольга. Как всегда, словно первый день на работе. «Ничего не знаешь? Тогда вот тебе трое в лодке, не считая собаки». Вручаю Близнецов и Виолетту. «Какой еще собаки?» — оглядывается. «Никакой, поэтому и не считаем. А если серьезно, сегодня придется подработать нянькой. У тебя ведь есть опыт. Племянники, братья». Припоминаю что-то. Ну, Максим Михайлович, я же секретарь!» — присматривается. «Ой, так это же Паша с Мишей, а я их помню». «Отлично, значит, общий язык найдешь». «Не уверена». Едва успевает поймать вазу, которую случайно задевает ногой Виолетта, прыгая на диване в приемной. «А ты постарайся. Если Артемий передумает заключать сделку, ты первая почувствуешь это на своей зарплате. Что лучше, посидеть с этими ангелочками пару часов или только половина оклада без премии?» Ольга неплохо считает, когда дело касается ее зарплаты. Дети за мной!» — командует она. «Оль, если что-то надо, не экономь. Заказывай все, что понадобится». Кошусь на полупустой пакетик с картошкой фри. Может, чего полезного захотят. Поняла. Ни в чем себе не отказывать. Я уже знаю, что мне нужно. Вопит Виолетта, радостно хлопая в ладоши и убегая в комнату отдыха, выделенную для игр. Уверен, что она с ними справится. Ташковская провожает детей взволнованным взглядом. У нее нет выбора. Да и у нас. Смотрю на часы. Приготовь документы на подпись и к одиннадцати приходи ко мне в кабинет. «Надеюсь, на этот раз нам ничего не помешает, и сделка состоится». Настя, руки трясутся. Кажется, я не смогу сказать ничего внятного, а уж тем более произвести впечатление хорошего специалиста по продажам. Мало того, что волнуюсь, так еще и мысли постоянно возвращаются к детям. С нянями у нас не заладилось с самого начала, и Оля всего лишь секретарь. Пытаюсь сосредоточиться на деле. Дышу. Выпивая стакан воды, брызгаю на лицо и ничего не помогает. Топаю вниз, проверять. Просто убедиться, что дети, Ольга и мебель целы. На минутку. Меня даже не заметят. На полу помещения раскиданы листы ватмана. Маркеры, карандаши. Миша и Паша сосредоточенно закрашивают белые полотна, создавая очередной шедевр. Они у меня, наверное, станут великими художниками. Такую страсть к рисованию не имел даже Пикассо. Перевожу взгляд на окно. Виолетта занята важными делами, ухаживает за мини-оранжереей. В комнате отдыха полно растений, почти как в ботаническом саду. «У вас все хорошо». Смотрю на идилию и успокаиваю саму себя. «Да, я поливаю травку, чтобы кормить свою новую лошадку», — заявляет Виолетта. «Молодец», — улыбаясь, представляя, как малышка будет угощать единорога сеном. «Папочка сказал, что можем ни в чем себе не отказывать. Значит, он не будет против, если мы купим еще одну». «Чтобы Мэгги было не скучно. Он давно обещал мне пони». «Только маленькую хорошо». «Такую можно?» Виолетта показывает примерно 30-40 сантиметров от пола. «Да, и чтобы не кусалась». Хихикаю, вспоминая случай на конюшне. Виолетта заливается смехом. «Конечно, ей весело, ведь игрушечные лошади ни за что не причинят вреда». «Она добрая, не укусит. Но если будет себя плохо вести, то поставим в угол на перевоспитание». Максим Михайлович точно разрешил, хмурится Ольга, глядя на меня как-то странно. Он болует, дочь, так что все будет в порядке, подмигиваю, приводя в восторг малышку. Одной игрушкой больше, одной меньше. Ну, я пошла, развлекайтесь. Ухожу с ощущением относительного спокойствия. Дети нашли себе занятия, пора и мне заняться работой. Максим, все идет отлично. Кроме того, что Артемий слишком часто и чересчур заинтересованно посматривает на мою Настю. Она очень волнуется, отчего выглядит еще более привлекательно. «Мне все нравится. Готов к дальнейшему сотрудничеству». Мужчина расплывается в обворожительной улыбке, на которую тут же отвечает Ташковская. Голова сразу же трансформирует его фразу в другую. «Вы мне нравитесь. Продолжим общение лично». «Спасибо за доверие». «Уверен, вы не разочаруетесь в своем выборе». Начинаю закипать, мечтая поскорее выпроводить Артемия, а лучше спрятать от него Настю. В голову приходит странная мысль. Сейчас Ташковская не только работник, но и раздражитель, влияющий на мои профессиональные качества не в лучшую сторону. Поддавшись эмоциям, рискую потерять репутацию вменяемого человека и надежного партнера. Если Анастасия продолжит карьеру, ей еще не раз доведется контактировать с мужчинами. Более того, она будет улыбаться не только мне, но и другим. И при каждом таком контакте мне придется гасить в себе разгорающийся вулкан ревности. Когда хочется выколоть глаза тому, кто с интересом смотрит на нее более минуты, так не пойдет. Можно с ума сойти. «Отпразднуем сделку? Время обеда. Я приглашаю». Выдаёт Артемий, глядя на Настю. Та ищет поддержку, хлопая ресницами и смотря на меня. «И я делаю то, чего никогда не сделал бы раньше». Первым приподнимаюсь из-за стола и подхожу к Ташковской, демонстрируя свое право на эту женщину. «Обязательно, но в другой раз. Мы с Настей сегодня обедаем с детьми в семейном кругу, если вы не против». Артемий явно не ожидает такого поворота событий, но быстро сориентировавшись принимает мою позицию. «Тогда, конечно, стоит выбрать более удачное время. Например, в пятницу вечером в моем загородном доме. Будут мои партнеры и друзья, приезжайте вдвоем. Меняет взгляд на более нейтральный, и напряжение, исходящее от меня, постепенно пропадает. Спасибо. С чувством удовлетворения жму ему руку и провожаю к выходу. А потом почти бегу обратно, подгоняемый и окрыленный чем-то приятным и волнующим. Я выглядела не слишком убедительно, да? Это все стресс. Что может быть более убедительно, чем достигнутый результат? Показываю ей подпись. Это твоя заслуга и твоей команды. «Перестань, ты была очень хороша!» Целую ее пальчики, не беспокоясь, что нас могут застать. «Такая очаровательная, особенно когда волнуешься. Так и хочется тебя съесть!» «Макс, не ешь меня! Ой, ну или не здесь!» Хихикает мне в ухо, но не отталкивает. «Слишком аппетитная, сложно удержаться. А я так и не успел позавтракать». «Нас увидит». «Плевать». «Он может вернуться». «Пусть знает, что ты моя». «А я твоя?» — тихонько спрашивает, смущенно опустив глаза. «Сомневаешься?» Толкаю ее на стол, чтобы убедить, но Ташковская, в отличие от меня, все еще способна сохранять здравый ум. «Надо проверить детей». «Чуть позже». «Тогда за предверь, там кто-то ходит». «Наверное, уборщица». И сам слышу голоса. «Нет, как будто детский голос. Виолетта?» Напрягается еще сильнее. «Сейчас посмотрю». Не без сожаления отрываюсь от Насти и поспешно выхожу в коридор. Там и замираю. Хочется ущипнуть себя, чтобы проснуться. Это ведь сон? В конце коридора удивительное зрелище. Оказывается, Артемий не ушёл. Он о чём-то общается с моей дочерью, случайно попавшейся ему на пути. Виолетта очень довольна. Ещё бы, ведь в её руке поводок, к которому привязана миниатюрная лошадь. Сантиметров двадцать пять высотой. На автомате протираю глаза, но видение не пропадает. До чего он натуралистичная игрушка? Идеально сшитый робот? Настолько правдоподобный, что в следующее мгновение он издает неприятный звук, и на идеально чистый пол и ботинки Артемия падает несколько кучек навоза. Ой! Виолетта распахивает и без того огромные глаза. Привет, папа! Не знаю, что говорится в таких случаях, но у меня абсолютно пропадает дар речи. «Наверное, Артемий сейчас вытрит свои ботинки от только что заключённый договор». «Виолетта!» Хором восклицаем мы с Ольгой, которая выбегает в коридор, спохватившись о пропаже ребёнка. Рядом с ней двое из ларца. Не удержавшись, Ташковская выскакивает из переговорной следом за мной. На лице неприкрытый ужас. Ещё бы. Не каждый день столько всего происходит. А вот малыши не мешкают. Миша бежит ко мне, а Паша к маме. «Ну всё». «Детский сад на выезде». Надо было проводить Артемия до машины. «Это фалабела, моя новая лошадка», знакомит нас ребёнок, но, заметив замешательство, немного тише добавляет. «Мамочка, а почему ты не радуешься? Ты ведь разрешила?» Перевожу вопросительный взгляд на Ташковскую. Она в шоке и продолжает молчать, а у меня в голове слишком много вопросов. Но главный из них — что делать с ботинками Артемия? Хоть свои снимая, отдавай ему взамен грязных». «Прошу прощения за инцидент. У нас в холле есть автоматическая чистка обуви, а химчистку костюма я, разумеется, оплачу». «Не стоит беспокоиться, Максим Михайлович», — Хмыкает Артемий. «В отличие от нас, ему, похоже, смешно». «Я вам и восхищаюсь! Устроить контактный зоопарк для сотрудников прямо в офисе. Возьму на заметку. Психологи утверждают, что общение с животными во время работы очень успокаивает и снимает стресс. Это действительно так?» «Да, это правда». Настя ориентируется быстрее меня. Попробуйте начать с морских свинок или хомяков. А если готовы к большей ответственности, заведите офисную кошку. Вы знаете, что Март Корпорейшн курирует несколько приютов для животных? Не знал. Возьмите визитку. Там много одиноких хвостиков, которым нужен дом. А если захочешь лошадку, позвони мне. Я скажу, где купить. Заявляет непосредственная Виолетта, хлопая длиннющими ресницами и, кажется, окончательно очаровывая взрослого мужчину. «Спасибо!» Артемий кладет карточку в карман и вырошит ее кудряшки. «Рад знакомству, Виолетта! Передавай магги привет!» «А ты приходи в гости еще. «Обязательно!» Улыбается Артемий, поднимая взгляд. «Дочь купе мамы! Бывает же так! Мальчишки очень похожи на вас, Максим Михайлович. Одно лицо!» «Да, действительно. В жизни всякое бывает. Я провожу вас!» Наконец отмираю и, вручив Михаила Ольге, иду к партнеру. «До свидания!» — кричит нам в спину Настя. «До скорого!» — хмыкает Артемий, и я в очередной раз радуюсь, что он пришел без Бориса. Тот уж явно не спустил бы мне с рук обделанные туфли. Лично убедившись, что Артемий покинул офис в нормальном расположении духа, возвращаюсь на место преступления. Сейчас я выстрою свою веселую семейку по стенке и начну допрос. Нахожу их на том же месте. Настя с веником и совком подбирает подарочки Фалабеллы. Виолетта озадаченно ковыряет носочком туфельки пол, а Ольга, обхватив руками голову, тихо сидит в углу. И только близнецы весело носятся по холлу, сшибая с ног случайно проходящих мимо сотрудников. Которых, кстати, на удивление много. Поглазить на миниатюрную лошадку, кажется, пришли со всех отделов. Даже выстроилась целая очередь. Можно билеты продавать, как в цирк. «Ребятки, живой уголок закрыт на переучет». «Все расходимся!» Объявляю коллективу и загоняю женщин, детей и лошадь в свой кабинет. Оказывается, он не такой большой, каким я его считал. «Итак, кто мне объяснит, откуда это создание взялось в моей фирме? Виолетта, это ты выпросила?» Делаю строгий голос. Молчание. «Ладно, она не ребенок, но ты-то о чем думала?» Бросаю взгляд на секретаря. «Вы сказали не экономить на детях!» Заикаясь, отвечает Ольга. Да-да-да, мне только что пришло сообщение от банка. Сначала я не поверил своим глазам, второй раз за день, заметь. Неужели эта парнокопытная стоит три миллиона? Перехожу на рык. Я не жадный, но, черт возьми, она меньше пони. Как собака по размеру, что с ней делать? Даже верхом не покататься. Кроме навоза толку от нее нет. Макс, Ольга ни при чем, тихо говорит Ташковская. Это я виновата. Ругай меня. Да? С этого момента поподробнее, пожалуйста. Складываю руки на груди, ожидая объяснений. Нет, папа, пожалуйста, не ругай маму. Хочешь, забери у меня и лошадку, и единорога, и все игрушки, и крапиву я потерплю, и любое наказание. Только пусть мама останется. Она точно моя, я знаю. Никакие проверки больше не нужны. Внезапная реакция ребенка сбивает боевой настрой и нарастающее раздражение. Виолетта не плачет. Она напугано смотрит на Настю, цепляясь за ее юбку. Как будто бы боится, что та растворится в воздухе. «Спокойно, никто никого не ругает», — успокаивает ее Настя, поглаживая по голове и бросая на меня укоризненный взгляд. «Ну вот, теперь мне еще и становится стыдно за собственную несдержанность». «Ладно, выдыхаем и трезво оцениваем ситуацию. Значит, ты поддалась на уговоры и купила эту лошадь». «Да». «Виолетта сказала, что вы обещали ей пони, а Анастасия подтвердила». «Это так?» «Так», — кивает Настя. «Я думала, что речь идет об игрушке. Мы просто не поняли друг друга. Удивительно, как быстро ее привезли. Город стоит». «За такие бабки она, наверное, сама на самокате доехала». Вырывается. «Макс, ну не кипятись!» Чувствую руку Ташковской на своей груди. «Мы что-нибудь придумаем. Главное, Артемий не остался в обиде». Сейчас я позвоню заводчику, попробую объяснить ситуацию и вернуть ее. Ты только не волнуйся, Виолетта еще совсем малышка. Она не понимает, что значит иметь живую лошадь, и не знает цену деньгам». «Похоже на то». Раздражение уступает место смеху. Внезапно начинаю смотреть на ситуацию с другой стороны, и меня накрывает такой хохот, что сдержать его невозможно. «Да уж, верно говорят, прилетел птичий помет к деньгам». а целая куча конского навоза к удачной сделке. Поздравляю вас, товарищи. Оль, спасибо, что не крокодил и не анаконда. Пойду-ка выпишу всем премию. Простите, Максим Михайлович, шлепает губами. Шутку не оценила, у нее шок. Собирай детей, едем обедать. Когда я голодный, то жутко злой. А слушайте, лошадью что будем делать? Есть у меня одна идея. Только не на колбасу. Виолетта складывает ладушки у лица с видом глубочайшего сожаления. Не беспокойся, малышка. Я тоже люблю животных и не желаю никому стать колбасой. Но ты ведь понимаешь, что мы не можем жить с ней в отеле. Понимаю. Вот и отлично. Целую макушку дочки. И впредь, пожалуйста, все согласовывай со мной. Договорились? Хорошо. Вытирает нос и снова улыбается. Отдаю распоряжение Ольге, представляю к Фалабелле персональную уборщицу Марью Ивановну и со спокойной душой отправляюсь добывать мамонта, чтобы накормить семейство. Может, поедем в парк? Там и поедим. В голове возникает красочная картинка сочного стейка на гриле. А мы успеем за время обеденного перерыва? Нет, но у нас есть что отпраздновать, так что можно уйти пораньше. Кто за? Я! Поднимает руку главный работник Виолетта. Мальчишки тоже за... Повторяя, за девчушкой. И тянут сразу по две ручки. Большинством голосов решение принято. Удовлетворенно улыбаюсь, рассаживая детей на заднее сиденье спорткара. Да уж, лошадь и прочие сюрпризы Виолетты сюда явно не поместятся. Нужно поскорее забирать из ремонта джип. Кто знает, что будет следующим приобретением. Погода отличная. Такая же солнечная и тёплая, как и мое настроение. Впервые за последние странные... Немного бешеные дни я чувствую себя счастливым, и даже пережаренный стейк не портит моё великолепное расположение духа. Съедаю его и оставляю щедрые чаевые. «Хорошо бы проветать розу. Как она себя чувствует?» — замечает Настя, поглядывая на Виолетту. «Бабушка звонила, сказала, что с ней все хорошо. Она еще не успела сильно соскочиться», — отвечает ребенок, уничтожая порцию мороженого. «Я думал заехать к ней завтра». «Если хотите, можно отправиться вместе». «Не уверена, что она обрадуется такой толпе». «Насть, мы же теперь...» Беру ее за руку, собираясь сказать кое-что важное, но меня прерывает телефонный звонок. Э, «Извини, нужно ответить». «Да, конечно. Мы пока пойдем на паровозиках кататься». Во взгляде мелькает тень разочарования, но тут же скрывается за улыбкой. Киваю и поспешно отхожу в сторону. Вопрос не терпит отлагательств. Нужно обговорить в тишине. «Привет, я как раз про тебя вспоминал. Надеюсь, порадуешь?» «Здравствуйте, Максим Михайлович, я с новостями». «Весь внимание». «Квартира почти готова. Осталось только дождаться мебели в детскую, и можно переезжать». «Детская должна была приехать еще вчера. Почему ее до сих пор нет? Я ж не зря доплачивал за срочность». «Логистические трудности, сами понимаете». «Нет, не понимаю». «Сложная ситуация». «Насколько задержится». Не могу сказать точно. Возможно, неделя. Поставщик не дает четкий ответ. Все остальное готово? Да. Перезвоню. Будь на связи. Сбрасываю вызов. Я обещал Виолетте, что скоро они с бабушкой переедут домой, но это скоро затягивается. И вообще как-то все неопределённо и расплывчато. Что-то случилось? Ташковская улавливает изменения в моем настрое. Надоело скитаться по отелям и ночевать на работе. Пытаюсь свести в шутку. Там неудобная подушка и нет моего любимого канала с мультфильмами», — хмурится Виолетта. «Я отдам тебе свой планшет, чтобы ты могла смотреть мультики через интернет». Спешу ее успокоить. «Договорились». Малышка выбрасывает пустой стаканчик и отвлекается на игру с близнецами. А мы с Настей присаживаемся на скамейку, не упуская из виду детей. «Кто б мог подумать, что моя реальность изменится буквально по щелчку пальцев?» «Совсем недавно я только и делал, что дышал работой, время от времени находя радость в глупых вещах. А сейчас, оказывается, можно жить совершенно иначе и испытывать от этого кайф». «Ну и в чем проблема? Почему так долго?» «В детской». «Запускаю пятерню в волосы. Это помогает сосредоточиться. На самом деле мебель — это не все, что меня волнует, и я не знаю, с чего начать и как сказать об этом». «Ты заказал что-то особенное?» «Да». Я хотел, чтобы у нее была комната, как у принцессы. А так ли нужен ей этот эксклюзив? Может, важнее семейный уют, определенности, то, что ты будешь рядом?» Тихо спрашивает Настя, несмотря мне в глаза. В этот момент у меня что-то щелкает внутри. Запускается какой-то механизм, необъяснимый, необратимый. Видимо, время для такого серьезного разговора пришло. «А ты будешь рядом? Девочке нужен не только отец, но и мама». Заглядываю ей в глаза. Настя молчит. «Неужели испугалась?» Пауза затягивается. Бросаю на Ташковскую вопросительный взгляд, ожидая ответа. «Макс, пойми меня правильно, но мне кажется, что такие решения не принимаются спонтанно, сидя на лавочке. Я не могу просто так взять ответственность за чужого ребенка, потому что она решила, что я ее мама. Это все равно, что оставить Фалабеллу, потому что Виолетте пришло в голову, что ей нужна домашняя лошадь. «Желания ребенка постоянно меняется. Она не должна принимать решения за взрослых. Юридически это сложно. У меня двое годовалых детей. Никто не позволит мне усыновить Виолетту, как бы сильно мне этого не хотелось. Одного стремления мало. Нужны более резкие причины». Ответ логичен, и его можно понять. Настя привыкла действовать так, как правильно с ее точки зрения, и не поддаваться эмоциям. Теперь многое в ее поступках становится понятным. «Спасибо за то, что открыла глаза на некоторые вещи». Отворачиваюсь, привлекая внимание Виолетты. «Милая, как ты смотришь на то, чтобы переехать сегодня?» «Прямо сейчас?» У ребенка загораются глаза. «Да». «Здорово!» «Ты ведь не сильно расстроишься, если недельку-другую поспишь на обычной кровати, без балдахина?» Малышка раздумывает, почесывая макушку. «Постараюсь не расстроиться». Тогда выбирайте еще один аттракцион, а после поедем в ближайший мебельный магазин. Купим то, что есть в наличии, пока детская идет пешком с фабрики. Ура! Надо было так и поступить. Всё гениальное просто. Малыши очень устали. По расписанию им пора спать, но, конечно, с Виолеттой не уснут. Улыбается. Дети отлично поладили. Могут общаться на своем, понимая друг друга. Сна, как говорила моя мама, ни в одном глазу. зато с задних сидений слышится виск и смех. «Тогда, может быть, поможете нам с выбором?» «Поехали». «Только ненадолго», — соглашается, располагаясь на сидении рядом. Кладу ладонь на рычаг переключения скорости и случайно задеваю ее руку. Провожу мизинцем по нежной коже её запястья. Веду вниз, непроизвольно очерчивая линию вокруг безымянного. Возникает острое желание переплести наши пальцы, сжать до боли, прочувствовать друг друга. Но одного желания мало. Нужны веские причины. Хмыкаю про себя, надавливая на газ.